Глава 13. Оставшись одна, Элиса наперлась спиной о холодную стену, пытаясь справиться с раздражением и злостью. Вот только злилась она теперь не на наемницу-секс-бомбу, которая сначала чуть не прикончила ее, а потом сбежала, а на уединившихся геоцин, Блумфилд и Дина. Поймав себя на этой иррациональной злости, она попыталась убедить себя, что ей все равно — Однако странное, раздиравшая изнутри чувства горечи и обиды, с каждой минутой одиночество становилось все сильнее. Поняв, что ей не все равно, она напомнила себе, что она и Дин друг другу никто, а значит отношения Дина и Гиацинты – это не ее дело. Однако и напоминание тоже не помогло. Она продолжала злиться и в конце концов вынуждена была признаться себе – — Что ревнует? — Твою ж, мантикору, мысленно выругалась она. — Нашла, кого ревновать. Но самое главное — к кому? Элисон, кто ты? А кто он? Вокруг него вьются такие роскошные женщины, каким ты и в подметке не годишься, как, например, это. И перед ее мысленным взором помимо воли снова возникла великолепная гиацинта Блумфилд пылающие огнем волосы, сверкающие изумрудами глаза, сногсшибательная фигура, упакованная к тому же в наряды от кутюрье лучших домов моды, красивая, успешная и уверенная в себе. И ладно бы только это, так она еще и всемирно известная актриса. Лежавший все это время безмолвно Люциус, словно подслушав ее мысли, подтверждающий мякнул. — Угу, вот и я о том же мысленно согласилась с котом Элисон. Она актриса, чье имя на устах миллионов, чьи голограммофильмы собирают полные залы голограммотеатров, и которая столь же богата, сколь и знаменита. С ней просто невозможно конкурировать. И снова Люциус был с ней согласен. «Мя Кратко подтвердил он и понимающе закивал головой. Я на ее фоне не просто серая мышка. Я-то да просто никто, мысленно резюмировала Эллисон. Мя. Снова согласился кот. И кроме того, зачем мне бабник? Вспомнила она наконец о самоуважении. Она посмотрела на Люциуса, уже по привычке, ожидая услышать подтверждающее мя. Но, по-видимому, к этому моменту ее переживания и метания его уже утомили, а посему, давая понять, что в разговоре он более не участвует, кот откровенно зевнул. Однако, если он думал, что этим обескуражит Элисон, то не на то напал. С тем же удовольствием она продолжила общаться исключительно сама с собой. «Зачем мне тот, кто либо вообще не способен мною заинтересоваться, либо, если заинтересуется, то совсем на короткое время?» «Зачем тебе такой сдался?» спрашивала она себя и сама же себе объясняла. «У меня такой же был, точнее, почти такой же. Олли, по крайней мере, хоть и гулял, но готов был на мне жениться. А этот на мне никогда не женится. Я для него так и останусь одной из тысяч, если не миллионов». На этой ее мысли Люциус, явно дабы продемонстрировать свое к ней презрительное отношение, в очередной раз широко зевнул и громко замурчал — надеясь, по-видимому, что громкое мурчание позволит ему не слышать ее глупых мыслей. Элисон вздохнула, поражаясь собственной глупости и слабовольности. Увещевания смогли убедить разум, а вот сердце. На душе, к сожалению, по-прежнему скребли своими когтями мантикоры ревности и неуверенности в себе. — Элисон, прекрати! Немедленно! Прекрати! — потребовала она от себя мысленно. Даже не думай сравнивать себя с ней. Да, ты не всемирно известная актриса, и да, у тебя нет толп поклонников. Но ты сильная независимая женщина, которая вполне может гордиться своими достижениями. И рано или поздно в твоей жизни появится человек, который оценит тебя по достоинству и полюбит тебя такой, какая ты есть. И да, это будет не Дин Адамант, но тебе и не нужен Дин Адамант». Да, один великолепен, да, от его улыбки у тебя подгибаются ноги, да, в его глазах небесной синевы можно утонуть, да, он сложен как бог, но что за этим скрывается? Вероятнее всего, очередной самовлюбленный нарцисс, который окружен сияньем внешнего блеска, но при этом мало заботится о настоящих чувствах и глубине отношений. А тебе нужен человек, который увидит в тебе нечто большее, чем просто красивую внешность. Тебе не нужен кто-то, кто сможет попасть с тобой на обложке журналов или красной дорожки. Тебе нужен кто-то, кто оценит твою доброту, трудолюбие и преданность. Тот, кто заглянет в вглубь твоей души и поймет, насколько ты ценна. Тот, для кого ты не будешь лишь ценным трофеем, а партнером и спутником жизни». «Тебе нужен тот, кто будет делить с тобой радости и горести повседневной жизни, кто будет с тобой искренним, понимающим и заботливым». «Да», — прошептала Элисон, — «мне нужен кто-то именно такой». Ощутив прилив уверенности и решимости, она глубоко вдохнула и выдохнула. «Все, больше никаких пустых мечтаний». И никаких мыслей о о Даманте. Она уже однажды обожглась, и потому более не станет тратить свое время и энергию на тех, кто недостоин ее внимания. Вместо этого она лучше сосредоточится на действительно важных делах, например, расследовании. Причем расследовании нападения на себя, любимую. Но вот, пожалуйста!» хлопнула она себя по лбу. «Что ей требовалось доказать? О чем я только думаю? Надо же шефу сообщить!» Хотя последняя фраза ни разу не была вопросом и была стопроцентным утверждением, на нее ответили. «Уже не надо. Я уже все ему сообщил», уведомил ее появившийся в дверях Дин Адамант. Он был все еще с голым торсом и с пеной в волосах, однако на его бедрах уже красовалось не полотенце, а джинсы. «А разве ты не с госпожойки на звездой ушел объясняться?» удивленно спросила Элисон. «Объясняться? А что тут объяснять?» Кивнув на комнату, удивился Дин. «Гия прекрасно видела все, что тут произошло. Я просто проводил ее до входной двери и пообещал связаться с ней при первой же возможности». «И она просто ушла?» — недоверчиво уточнила Элисон. просто нахмурился хозяин дома. «Мне пришлось немного оказать на нее воздействие, за что, я думаю, она будет мне впоследствии лишь благодарна». Неосознанно потеряв кончиками пальцев левую щеку, проговорил он. Но самое весомое свое слово она все же успела сказать. Кивнув на его руку на щеке, заметила Эллисон. Да, успела. Вновь потеряв щеку, не стал отпираться один Вслед зачем сменил тему. А Ты в порядке, кстати? Что тут произошло? Кто на тебя напал? Судя по всему, одна из твоих любовниц. Честно сказала, что думала Эллисон. Очень смешно фыркнул дракон. «Мне нет, мне не смешно». Немного более раздраженно, чем ей бы этого хотелось, ответила Элисон. «Хотя если ты сейчас мне скажешь, что гиацинта — единственная твоя любовница, которой ты дал ключи от своего особняка, я перед тобой даже извинюсь». Дин вздохнул и посмотрел на Элисон с некой смесью раздражения и вины. «Что и требовалось доказать», — фыркнула она. Ты бы хотя бы предупредил, что среди твоих любовниц есть весьма опасные личности, и что в твоем доме спать небезопасно. Хотя и сама хороша. Знала же ведь о могла бы предположить, что и остальные такие же, и что у тебя не дома проходной двор. Мяу. Целиком и полностью согласился с ней Люциус. — Что значит «не дома проходной двор»? — оскорбился дракон. — Ты на что намекаешь? При этих словах он провел рукой по пенной голове, превратив вспененные волосы в смешной хохолок. «И что значит остальные такие же?» «Да, мне не удалось расстаться по-хорошему с Верицей, но не обобщай, пожалуйста!» «Что же касается ключей от моего особняка, то их я, чтоб ты знала, не раздаю, кому попало, а только тем, кого я хорошо знаю и доверяю. Например, с той же Гиацинтой мои друзья детства, и, насколько я заметил, она не пыталась тебя убить. Поэтому будь добра!» «Объясни, с чего вдруг ты решила, что на тебя напала одна из моих любовниц. Она тебе об этом сама сказала?» Проговорив это, он упер руки в боки. «Мра!» Поддакнул ему переметнувшийся в процессе дебатов на его сторону кот. Эллисон понимала, что высказалась слишком резко и эмоционально для находящейся при исполнении служебных обязанностей городовой, поэтому, сделав глубокий вдох и выдох, попыталась объяснить свои выводы с логической точки зрения». «Твоя система безопасности, Дин!» — начала Элисон, взвешивая каждое слово. «Я ее хорошо знаю. Ее невозможно взломать. Магические барьеры активируются автоматически и способны обнаруживать любые попытки вторжения, используя сложные заклинания, которые реагируют на изменения энергии вокруг дома и в случае нарушения периметра активируются». Эти заклинания разработаны таким образом, чтобы не причинить серьезного вреда, но надежно задержать до прибытия хозяина. Твои двери и окна, насколько я смогла заметить, оборудованы руническими знаками. Эти знаки не просто физически закрывают проходы, но и создают дополнительный слой защиты от взлома с помощью магии. Кроме того, твоя система безопасности анализирует магическую ауру всех, кто входит в дом, что исключает незаметное проникновение внутрь чужака. Другими словами, в твоем доме установлена самая совершенная из всех возможных систем безопасности. И тем не менее, в твой дом проникли. И поверь мне, секс-бомба, которая на меня напала, даже близко не была святым духом. «Секс-бомба?» – удивленно переспросил хозяин дома. «Угу». Mm -hmm кивнула Элисон. Платиновая блондинка, ноги от ушей, 90-60-90, затянутые словно во вторую кожу в черный эластичный костюм. Я, конечно, не эксперт в киллерской моде, но, как по мне, так она очень уж вызывающе была одета для убийцы. Разве что она хотела, чтобы я умерла от зависти, увидев ее идеальные формы. Вот я и подумала, а не к тебе ли она на свидание пришла? Мало ли, как ты развлекаешься. Дин на это лишь закатил глаза. «Ну а что тут скажешь?» Каждый думает в меру своей распущенности. Как говорится, у кого что болит, тот о том и говорит: А тут я, вместо тебя. Не догадываясь о его мыслях, продолжала объяснять логику своих выводов Эллисон, не замечая, что ее снова все больше и больше заносит. Да еще плодная, меня, возможно, она бы пережила. Но женщину, далеко не первой молодости. «Такое и я б не сразу поняла. Кто знает, может, она тебя спасала от приворожившей тебя развратной старухи. Хотя, опять же, я не с тобой спала, а с твоим котом. Не могла же она меня к коту приревновать?» Вдруг сама себе возразила она, вопросительно посмотрев на собеседника. Дин аж рот от удивления открыл. Настолько сложно ему было поверить в то, что она и в самом деле ждет от него ответа на вопрос, не приревновала ли напавшая на нее секс-бомба ее к его коту. «А, Элисон, ты точно в порядке?» Опасливо спросил он, подходя к ней ближе и протягивая руку к ее лбу. «А вот этого не надо!» Откинув от себя его руку, потребовала она. «Не надо сваливать с больной головы на здоровую!» «Не уходи от ответа. Я прекрасно знаю, что я видела. И ты сам признал, что гиацинта не единственная из твоих друзей, у кого есть ключи от твоего особняка? Или, возможно, были?» «Нет, нет, нет». Увидев выражение лица собеседника, выставила она перед собой раскрытые ладони. «Я не обобщаю, я просто не исключаю. В конце концов, раз гиацинта не единственная, то и вериция могла быть тоже не единственной с собственническими замашками». И тут Дин вспомнил. «А, я же тебе так и не рассказал. Хотя...» Почесал он затылок. «Насчет моей системы безопасности ты права». Он сильно нахмурился и задумчиво покачал головой. «Конечно, я права». Не упустила случая настоять на своем Элисон и уточнила. «И про что ты мне так и не рассказал?» «Про то, что за твою голову назначена награда». Ответил он и кратко пересказал содержание своего разговора с Альбертом Кантарисом. «Ха! Шеф в своем репертуаре!» — хмыкнула Эллисон. «Забыл он! Как же! У него просто привычка никогда не выдавать информацию с пылу с жару!» — проворчала она. «Иногда это хорошо, иногда не очень!» Проговорила она и вдруг, резко мотнув головой, посмотрела куда-то в сторону, сузив при этом глаза. «И все равно не получается!» Разведя руками, возмущенно воскликнула она. «Что не получается?» Удивленно переспросил Дин. «Зачем размещать на меня заказ в Даркнет, если есть выход на кого-то, кто без проблем может проникнуть в твой дом и прикончить меня во сне?» Объяснила она. Мрао! Согласился с этим ее доводом Люциус. Дин побледнел. «В «Во сне?» С дрожью в голосе переспросил он. «То есть ты спала, когда на тебя напали?» Да? кивнула Элисон. Мря! авторитетно подтвердил Люциус. Мне, кажется, твой кот-бегемот спас, сбросив с постели. Не обратив внимания на побледневшее лицо дракона, продолжала тем временем она только сейчас, осознавая, что было бы, если бы она не свалилась с кровати. Ее расширившиеся от ужаса глаза уставились на громадного котяру. Мря. На сей раз уже не просто авторитетно, а едва не раздуваясь от собственной важности, подтвердил Люциус. «Спасибо, пушистый!» — благодарно прошептала Эллисон и наклонилась, чтобы погладить. Но исполненный собственной важности котяра не позволил, фыркнул и отскочил, явно тем самым давая понять, что ни спасибо, ни поглаживанием она не отделается. «Она должна ему больше?» «Много больше!» Понимаешь, о чем я? Переведя взгляд скота вновь на Дина, уточнила она. Если бы не твой кот, у нее бы все получилось. План был идеален, и я бы, как твоему врагу или врагам с самого начала и нужно было, умерла бы в твоем доме, в твоем, защищенном, самой надежной из надежных систем безопасности доме, в котором только ты и я. Мяу". согласно миукнул Люциус. План был идеален повторила она и задала, наконец, вопрос, к которому вела. «Так зачем им в таком случае понадобилось располагать на меня, точнее, на герцогиню, заказ в Даркнет?» «Возможно, чтобы ты наверняка оказалась в моем доме?» — предположил Дин. «Собственно, именно так и случилось?» «Да, именно так и случилось», — задумчиво кивнула Элисон и тут же возразила. Но дело в том, что так в любом случае бы случилось. Те, кто похитил герцогиню, знают, что я не герцогиня. А значит, кроме как к тебе, мне больше некуда было пойти, по крайней мере, сегодня. Не знаю. Она отрицательно покачала головой. Я просто не вижу логики. До сих пор все говорило о просто-таки маниакальном желании твоего врага подставить тебя. И вдруг заказ вдаркнет. «До сих пор все говорило о том, что мы имеем дело с преступником, тщательно планирующим и контролирующим каждый свой шаг и каждый шаг своих подельников. И вдруг он не просто ослабляет контроль, а отдает исполнение заказа на волю случая. Ладно бы его поджимало время, но оно его и поджимает», — напомнил Дин. «Он опасается, что мы найдем то, что он ищет раньше него, что ты найдешь то, что он ищет раньше него». Элисин кивнула. «Возможно. А, возможно, он этого и в самом деле опасается», — согласилась она. И снова тут же возразила. «Но при этом он, как никто другой, знает, что мне будет не так-то и легко выдать себя за герцогиню перед ее секретарем. А значит, мне понадобится не только сон, но и какая-никакая дополнительная подготовка. Иначе говоря, ему некуда было спешить» и уж точно не посредством размещения заказа в Даркнет. Я, конечно, могу ошибаться, но чем дольше я думаю, тем больше убеждаюсь, что в Даркнет заказ на убийство герцогини разместил кто-то другой. Дин закатил глаза, усмехнулся и иронично заметил. Я даже знаю, кто это был. Разумеется, одна из моих любовниц, у которой, как и у Вериции, обнаружились собственнические замашки. Патетично провозгласил он. Он явно издевался, и это было обидно. Тем более, что его замечание, на взгляд Элисон, не было лишено смысла. «Почему сразу любовницей?» Насколько смогла холодно и по-деловому, возразила она. «Разместить заказ на герцогиню в Даркнет вполне могла и одна из твоих многочисленных поклонниц». «Послушать тебя, так я просто роковой мужчина», — ухмыльнулся Дин. «Мне, конечно, льстит, что я произвожу на тебя столь сильное впечатление, но...» Теперь глаза закатила уже Эллисон. «Сильное впечатление на меня произвел не ты, а то, что меня чуть не прикончили в твоем доме!» Сухо припечатала она. «Убеди меня, что твои лё... а, друзья тут ни при чем, и я соглашусь с тобой, что и насчет заказов Даркнет я тоже передергиваю». Это был шах и мат. Не зная, что ответить, Дин открыл и закрыл рот. Он был бы счастлив убедить ее в том, что те, кому он доверил ключи от его особняка, однозначно и вне всяких сомнений ни при чем, но, к сожалению, факты говорили об обратном. Кто-то из них оказался либо небрежен, либо и того хуже предал его. Хорошая новость была в том, что таких было немного, всего четверо. Плохая в том, что каждому из четверых он доверял как самому себе».